Раулинс ждал чего-то более эффектного, теней под глазами, выражения отрешенности на лице, страдальческого взгляда. — Что тебе здесь нужно? — спрашивал Мюллер у робота. — Кто тебя прислал? Почему ты не уходишь? Раулинс не смел ответить. Он не представлял, какой гамбит задумал Бордман для такого момента.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 «Задача принята», — сообщил мозг корабля. Снимаемые датчиками показания потекли к корабельному мозгу. Тот просчитал воздействие, и сигналы от него вернулись в палатку и в конечном счете проникли в мозг Бордмана. Довольный собой Раулинс снова вошел в спальню старика и стал ждать. Бордман зашевелился.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 Похоже, мы потеряли еще одного робота. Бордман кивнул. «Да, последнего робота, которого нам суждено было неизбежно потерять. Теперь начнутся потери в людях».